Закат был отменен. Дни пира совпали с первыми днями революции в России. Замечательная действительность все перевернула вверх дном. Из Швамбрании пришла телеграмма: В Швамбрании народ волнуется, возмущены битвой при шараде. Бринобор немножко отрекся. Временный правитель урадонала Шателена. Через полчаса. Бринобор, запломбировав трюмы и подняв красный флаг, полным ходом вышел в горе Ясное море. Мы прошли Лилипутию, Шилопутию, порт Ной и Пришпандорию. Мы переименовали наш корабль в Каршандар и Юпитер. Корабль стоял за республику, мы отреклись от царя-изменника». Ведь Бринобор IV, чтобы не упускать власти, временно передал ее негодяю Уродоналу. Отряды Уродонала-Шателена охраняли плоскогорье Козны, засев в ущельях Ныки, Плоцкий и Сок-Панока. Нам пришлось идти к канделябрам. В их северных отрогах, в окрестностях порт Упея, скрывались республиканские заговорщики. Мы взяли их на корабль и, обогнув мыс Клёк, не заходя в Нахлобучи, проплыли до берегов вольного Каршандара и прибыли в порт Янки. Каршандарцы встретили нас восторженно. Каршандар был объят революционным восстанием, только Кондору захватил десант у Родонала. Мы осадили Кондору с Фиолетового моря, Кондора пала. В руки нам попала богатая добыча. Пройдя мысы Рич-Рач и Бильбоки. Мы посетили порт Сигар и, наконец, бросили якорь у Каршандарской ривьеры. Я переменил фамилию и стал именоваться Арделяр Каршандарский. Чтобы подготовить переворот на всем материке, я тайком в запломбированном трюме одного парохода пробрался в Нью-Шлямбург. Я жил в столице, загремировавшись в дикого индейца. Но почти накануне восстания...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 Красивый и стройный. Четыре часовых целились в меня из ружья, чтобы я не убег. Главным председателем всех судей был бывший бринабор, который очень на меня обозлившись. Прокуратом служил лично граф Уродонал Шателена, весь чернокурый и подлец. Музыки никакой не было, а адвокатом был сатанатом,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 Очевидно, в Швамбране по случаю переворота был сплошной непрерывный восход.